Акт 2. Химера исторической памяти. Сейчас я позволю себе высказать весьма субъективную точку зрения на оппозицию двух выдающихся нарративистов — Хейдена Уайта и Франклина Анкерсмита. Почему последний не понял первого? Проблема, как мне представляется, в трудностях перевода, точнее говоря, в буквальности перевода Анкерсмитом и самого понятия нарратива и в определенном смысле всей взятой в общем и целом знаменитой метаистории Уайта. Исторический нарратив — это, грубо говоря, пересказ. И Анкер Смит, пока он был приверженцем нарративного понимания истории, считал, что она, история, суть связь множества разнообразных сюжетных историй, рассказов, каждая из которых по самой своей природе не только описывает, но и, что очень важно, интерпретирует исторические факты таким образом история зависит от каких-то там рассказчиков их интерпретаций а те люди как известно бесконтрольные бог знает что они могут понарассказывать. во второй половине 1980-х годов все это показалось анкер смиту как крупному теоретику каким-то странным и мелким и он сменил курс двинувшись на теоретические просторы которые сам и означил как исторические опыты от историй истории с большой буквы так скажем к живому переживанию я будучи психиатром я даже боюсь себе это представить хейден уайт на фоне подобных нарочито серьезных и обстоятельных размышлений анкер смита о философии истории выглядел самым настоящим инфантеррибель сначала объявил историю текстом затем притянул за уши к этим текстам литературоведческую, по сути, теорию троп, а в конце концов и вовсе превратил историю в странное подобие жанровой литературы. Тут у него и история в виде романа, и в виде комедии, и в виде трагедии, сатиры, иронии, бог знает, что такое. Впрочем, Анкер Смит не был одинок в своем, мягко говоря, сдержанном оптимизме по отношению к метаистории Уайта. Авторы не поняли, девять из десяти историков. Чтобы уловить сущностный замысел этой странной, прямо скажем, книги, нужно иметь в виду две вещи. Во-первых, Уайт – убежденный марксист, историка философского толка, разумеется, то есть революционер. А во-вторых, он представляет собой последовательного и чрезвычайно тщательного структуралиста, но никак не постмодерниста, которым его тут же обозвали, едва прочитав оглавление метаистории пригвоздив тем самым тушку ее автора к позорному столбу контракадемической ереси. На самом деле Уайт просто играл со структурами, как и положено, уважающему себя структуралисту, а еще провернул быструю, но победоносную революцию в исторической науке. Все-таки марксист, как-никак. Самое забавное в этом всем, по крайней мере для меня, что не понял этого фокуса Уайта не кто-нибудь, а именно Анкер Смит, который обожает Фрейда, цитируя его на страницах своих произведений и в интервью по меньшей мере как святого отца. Забавляет меня это потому, что совершенно аналогичную методологическую авантюру провернул в свое время и Зигмунд Фрейд. Фрейд, как известно, не открыл ничего нового и из ряда вон выходящего. У каждой его идеи есть предшественники, фактически осуществивший всю необходимую предваряющую научно-исследовательскую работу. Заслуга Фрейда не в этих открытиях и даже не в их компиляции в рамках единой теории психоанализа, а в том, что он раз и навсегда лишил трона, царствовавшего до того момента, субъекта Рене Декарта. «Все, что мы думаем и делаем, — сказал Фрейд, — не имеет никакого отношения к разумности». Подлинные наши мотивы не таковы, каковыми они нам представляются. Все решает бессознательное, скрытое от нас за завесой сновидений, свободных ассоциаций, оговорок и бреда. В этом истинное и неоспоримое достижение Фрейда, его психоаналитическая революция, антикартезианский переворот. Так вот, Хейден Уайт сделал ровно все то же самое, только не в области философии психологии, а в области философии истории. Он играючи заставил нас осознать одну очень простую вещь. Проблема не в рассказах и не в рассказчиках, не в интерпретациях и не в недостатке каких-то исторических улик. Проблема в том, что никакой реальной истории не может быть в принципе. Любое наше столкновение с историей — это столкновение не с фактом, не с реальностью, как угодно интерпретированной и пусть даже извращенной, а с текстом, с одним большим бесконечным рассказом. До метаистории все, что историки думали о своем предмете, исходило из парадигмы. Есть две стороны отношений — реальность и более-менее корректное ее описание, интерпретация, понимание и так далее. После Уайта история перестала быть отношением некой реальности прошлого с одной стороны и ее интерпретации с другой. Она стала отношением текста и читателя. То есть, Вообще другая история. Впрочем, с точки зрения психофизиолога, которую мы рассмотрели в нашем первом акте, Уайт — единственный по-настоящему здоровый субъект во всей этой разношерстной исторической компании. В чем тут проблема? Проблема в том, что каждый историк, который пишет «историю» с большой буквы, будь это Ключевский с Дройзденом, Буркхарт с Гегелем или Кроче с Марксом, предполагает фактическое существование некой исторической данности, которую он, историк, как ему кажется, изучает и описывает. Не документы, не факты, а именно историческую реальность, допустить существование которой, понимая, что вся она, возможная история, находится просто у нас в головах в качестве коллективной фантазии и не более того, невозможно в принципе. Мы с личными-то историями разобраться не можем. И они-то у нас конфабулируются, что уж говорить об исторической реальности многовековой данности. Но допускают и изучают, видя буквально внутренним взором горящий Рим и беснующегося нейрона, тайные заговоры в Ордене Тамплиеров, небо Аустерлица и рассветное утро Куликовской битвы. Впору скорую психиатрическую вызывать.